Глава 14 Избиение Бангкокского тигра стоило, конечно, обставить посерьезней Говоря откровенно, если не считать списка участников, эта церемония мало отличалась от прочих малопонятных тайских религиозных или цветских мероприятий. Как-то слишком быстро его разжаловали. 20 минут не прошло с тех пор как Андерсона ввели в министерский храм. И вот он уже молча наблюдает за хваленным Джайди Раджана Сукчай, который то и дело покорно делает храп в сторону министра торговли Аккарата. Золотые статуи Будды и Себа Накхасадхиена тускло поблескивают, созерцая торжественное действие. На лицах участников ни тени эмоций — Даже Акарат обходится без торжествующей улыбки. Еще несколько минут, и монахи прекращают бубнить, а зрители встают и уходят. Вот и все. Теперь, стоя снаружи бота у храма пхра Андерсон ждет, когда его, наконец, вывезут из комплекса. Умопомрачительное количество проверок и личных досмотров при входе на территорию министерства заставило его вообразить, что он наверняка раздобудет немного ценной информации. Например, о том, где тайцы прячут свой драгоценный банк семян. Глупо, конечно, но после четвертого обыска он почти уверился. Сейчас войдет и тут же встретит самого Гиббонса который гордо, словно ребенка, прижимает к груди свежесконструированный нго. На самом же деле его провезли в рикше вдоль оцепления, состоявшего из мрачных белых кителей. Высадили прямо у ступеней храма, заставили снять обувь, досконально ощупали и вместе с другими свидетелями запустили внутрь. Сквозь густые заросли деревьев вокруг храма территорию министерства не разглядеть. Даже как бы случайные, устроенные агрогеном пролеты дирижаблей дали ему больше сведений, чем это упорное стояние в самом центре комплекса. «Вижу, тебе вернули обувь», — Не спеша подходит ухмыляющийся Карлайл. «Их так осматривали, думал, отправят в карантин. Тут просто не любят запах фарангов». Он достает сигарету себе, предлагает Андерсону, и они закуривают под пристальными взглядами охранников. «Как церемонии? понравилась? На мой взгляд, могли бы устроить целое представление. «А им не надо. Все и так понимают, что к чему. Генерал Прача потерял лицо. В какой-то момент мне даже показалось, что эта их статуя Пхрасаба треснет от стыда пополам. Королевство меняется». По всему видно. Андерсон припоминает здание, которое заметил краем глаза по дороге храму. Все обветшалые в сырых пятнах, в лианах. Если поражение бангкокского тигра — недостаточный довод, то поваленные деревья и неопрятные газоны — это верный признак. «Должно быть ты горд своим успехом». Карлайла затягивается сигаретой и медленно выпускает струйку дыма. «Скажем так, этим этапом я доволен». «Вот на них ты произвел впечатление». Андерсон кивает в сторону фаланги фарангов. Ее члены, похоже, уже начали пропивать полученную компенсацию. Люси подбивает тот-то спеть Тихоокеанский гимн прямо перед угрюмыми вооруженными кителями. Отто замечает Карлайла, шатаясь, подходит и дышит перегаром Лао-Лао. «Ты пьян?» — спрашивает Карлайл. «Абсолютно». На лице у торговца гуляет хмельная улыбка. «Пришлось все выпить у ворот. Эти стервятцы не дали пронести бутылки, чтобы отпраздновать. И еще у Люси опиум забрали». Он хлопает Карлайла по плечу. «А ты был прав, старый бадонок, так прав, что правее некуда. Посмотри на физиономии этих чертей в кителях, будто горькой тыквы объелись». Отто, пьяно улыбаясь, шарит в поисках Карлайловой ладони, хочет пожать. «Как ему тёрли нос! Посмотреть приятно». Вот вам добровольное пожертвование. Ты хороший человек, Арлайл. Ты хороший человек. Спасибо тебе, если бы не ты, я б не разбогател теперь. Он радостно хохочет, отыскивает наконец его руку, жмет и повторяет. Хороший человек, хороший! Тут Люси зовет его обратно в очередь. «Эй, ты, пьянь несчастная! Рикша ждет!» Отто, шатаясь, уходит и под неодобрительными взглядами белых кителей пытается не без посторонней помощи влезть по воску. С вершины храмовой лестницы за сценой наблюдает женщина в офицерской форме. «О чем, по-твоему, она думает?» — спрашивает Андерсон. Смотрит на пьяных фарангов, топчущих ее землю. И что, интересно, видит. Карлайл делает затяжку и не спеша выпускает струйку дыма. «Зарю новой эпохи. Назад в будущее», — бормочет себе под нос Андерсон. «Что? Ничего особенного. Яиц так говорил. Сейчас минимум усилий дает максимум эффекта. Мир уменьшается. Люси сот, такое как, забравшись в рикшу, катят по дорожке. Последняя громко благословляет всех подряд достопочтенных белых кителей, которые помогли ему разбогатеть, выплатив компенсации. Карлайл смотрит на Андерсона и одним движением брови задает вопрос. Андерсон, затягивая сигареты, прикидывает, какие именно возможности ему предлагают. «Я хочу личной встречи с Аккаратом. Какое наивное детское хотение!» фыркает Карлайл. «Дети в такие игры не играют. Думаешь, так легко возьмешь его в оборот, сделаешь мальчиком на побегушках? Тут тебе не Индия. Скорее Бирма», — серьезно говорит Андерсон, и тут же усмехается, заметив, что Карлайл ошарашен таким ответом. «Спокойно. Разорение стран больше не в наших интересах. А вот свободная торговля — другое дело». Не сомневаюсь, что мы найдем с ним хотя бы общие цели. Но сперва мне нужна эта встреча. Какой осторожный!» Карлайл бросает и затаптывает сигарету. «А я уж начал думать, что ты любишь риск». «Ну нет, приключения мне ни к чему. Может, вон тем алкоголикам и надо?» Тут он замолкает, раскрыв рот. «В толпе стоит Амико. Среди обступивших о японских бизнесменов и политиков, которые о чем-то беседуют и улыбаются, он краем глаза улавливает знакомые рваные движения. Боже мой! Ахэт Карлайл. Это что, Пружинщица? Пружинщица в министерстве? У Андерсона слова застревают в горле. Нет. Ошибся. Не Мико. Те же жесты, но не она. Это в дорогой одежде, на шее поблескивает золото, лицо немного другое. Девушка поднимает руку и механически неестественно заправляет за ухо локон черных шелковистых волос. Андерсон выдыхает. Пружинщица какое-то время с милой улыбкой встречает каждое слово Акарата, а потом представляет ему своего хозяина, в котором Андерсон узнает человека с фотографий, сделанных разведкой главного управляющего компании Миссимота. Он что-то говорит девушке, и та, поклонившись, спешит к Рикшам чуть нелепой, но изящной походкой. «Это очень похоже на Эмико». Такие же нарочитые, продуманные движения. Андерсон вздыхает. Все в ней напоминает ту, другую, отчаявшуюся, одинокую, беззащитную девушку, которая лежит в его постели, жадно выспрашивая от деревни своих собратьев. Какие они? Кто еще с ними живет? У них правда нет хозяев? И так хочет надеяться. До чего они разные? Эмико и эта ухоженная пружинщица, которая грациозно скользит мимо чиновников и белых кителей. «Вряд ли ее пустили в храм», — произносит, наконец, Андерсон. «До такого бы они не дошли. мы оставили ждать снаружи». «Да, но взбесились-то уж точно», — Карлайл вытягивает шею, разглядывая японскую делегацию. А знаешь, у Райли тоже есть такая. Выступает в шоу уродцев у него в дальнем зале. Надо же. Не знал. Сдавленно, замечает Андерсон. Точно говорю. Трахает все, что движется. Советую посмотреть. Вот где дичь настоящая. Негромко усмехаясь, говорит Карлайл. О, гляди, ее заметили. Похоже, королевский защитник в шоке. Сам дед Чаопрайя пялится на пружинщицу ошалело, как корова, которую ударили по голове перед тем, как забить. Андерсон хмурит брови и, к своему удивлению, тоже переживает. Но нет, не станет он статусом рисковать, по крайней мере, из-за пружинщицы. Как знать, репутация этого у него не безупречная. Говорят, очень любит развлечения. «При прежнем короле он был не такой, как-то держал себя в руках, а теперь...» Карлайла замолкает и, кивнув в сторону девушки, замечает. «Не удивлюсь, если японцы скоро сделают ему такой вот подарочек от чистого сердца. Сам дед у Чоопрая не отказывают. Взятка. Как и всегда. Но это окупится». Говорят, он уже заправляет почти всеми делами во дворце. Прибрал к рукам большую власть. Дружба с ним — хорошая страховка на время следующего переворота. Вот смотри. На первый взгляд все тихо, спокойно. Но под ковром идет большая драка. Мир между Прачей и акаратом ненадолго. Они точат зуб друг на друга с самого 12 декабря говорит Карлайл и, помолчав, добавляет. «Если надавим где надо, то поможем решить исход дела. Это дорого встанет. Ну, твоим-то вряд ли. Немного золота и нефрита, чуток опиума, и добавляет тише. По вашим меркам так вообще дешево. Хватит торговаться. Будет мне встреча с Акаратом или нет?» Карлайл хлопает Андерсона по спине и хохочет. «Обожаю работать с фарангами! Вы такие прямолинейные! Не переживай! Все уже устроено!» Он шагает к японцам и окликает Акарата. Министр пристально смотрит на Андерсона. Тот делает вай. И как подобает людям его ранга, отвечает на приветствие едва заметным кивком. За воротами министерства Андерсона кликает Лаогу и уже хочет ехать обратно на фабрику, как с разных сторон к нему подходят двое тайцев, берут под локти и куда-то ведут. «Сюда, пожалуйста, Кун!» На мгновение он решает, что схвачен белыми кителями, но тут замечает дизель-угольный лимузин. Пока его сажают в машину, Андерсон, борясь с паранойей, думает, «Хотели бы убить, выбрали бы время поудачнее». Дверцу с треском закрывают, и он замечает, что напротив него сидит и сияет улыбкой сам министр торговли Акарат. «Спасибо, что составили мне компанию», — Андерсон оглядывает салон, прикидывает, сможет ли сбежать, или водитель запер все замки. «Худшее в любой работе — разоблачение» когда внезапно обнаруживаешь, что всем вокруг известно о тебе слишком многое. Вспомнить хотя бы Финляндию, как Питер и Лэ отчаянно брыкались, вися в петле над толпой. «Кон Ричард рассказал, что у вас есть некое предложение», — подсказывает Акарат. «Думаю, мы с вами имеем общие интересы», — медлит Андерсон. «Нет», — решительно мотает головой министр. «Последние пятьсот лет ваш народ пытался уничтожить мой, и ничего общего у нас быть не может». Осторожно улыбаясь, Андерсон замечает. «На некоторые вещи мы, естественно, смотрим по-разному. Машина трогается». «Речь не о точке зрения. С тех самых пор, как первые миссионеры сошли на наш берег, вы стремились нас уничтожить». «В эпоху экспансии хотели прибрать все, что только можно, пообрубали королевству руки и ноги, и только мудрость правителей спасла нас от худшего. А вы все никак не отступались. Глобальная экономика, это ваше божество, оставила стране неимоверно узкую специализацию, а когда настало свертывание, бросила умирать с голода». Тут он многозначительно смотрит на Андерсона и продолжает. «А потом вы наслали пищевые эпидемии и лишили нас почти всего риса». «Не знал, что министр торговли — сторонник теории заговора». «Таково вы представляете? Агроген? Пуркалории? Тотал Нутриен Холдингс?» Андерсон разводит руками. «Насколько я понимаю, вы заинтересованы в создании более прочного правительства. Мне есть что предложить, если, конечно, сможем договориться». «Чего вы хотите?» Андерсон, глядя министру прямо в глаза, говорит. «Доступ к банку семян». Акорот вздрагивает. «Это исключено». Машина сворачивает и, набирая ход, едет по улице Рама 12 -го. Артеш расчищает дорогу, за окнами бежит размытый скоростью Бангкок. Андерсон успокаивающе поднимает руку. «Нам не нужен весь банк, только образцы. Банк Семян дает нам независимость от таких, как вы. Когда случилась эпидемия пузырчатой ржавчины, когда долгоносики со взломанными генами заполонили планету, он уберег нас от еще худших бед». Но даже тогда люди умирали миллионами. «Вам сдались Индия, Бирма и Вьетнам. Мы держались. А теперь просите отдать наше главное оружие?» Акарат смеется. «Я, может, и хочу увидеть, как генералу Прач избреют волосы и брови и с позором отправят его в лесной монастырь. Но на моем месте он сказал бы то же самое». Ни один фаранг не должен трогать сердце нашей страны. Отнимите руку, отнимите ногу, но голову, а тем более сердце, трогать не смейте. Нам нужен генетический материал. Многие наши ресурсы истощены, а вирусы продолжают мутировать. Если надо, поделимся результатами исследований и даже прибылью. Думаю, то же самое вы предлагали и финнам. Андерсон подается вперед. То, что произошло в Финляндии, трагедия. И не только для нас. Если миру по-прежнему нужна пища, надо идти впереди цибискоза и японских долгоносиков. Это единственный способ выжить. То есть сперва вы загнали мир в ермо своими патентованными злаками и семенами, С удовольствием его поработили и вдруг поняли, что тянете всех на сват. Да, как говорят громиты. А на деле жучки и пузырчатая ржавчина никого не ждут. Только у нас хватит научных ресурсов вылезти из этого кошмара, и мы надеемся найти ключ к выходу в вашем банке семян. А если не найдете, тогда какая разница, кто командует королевством? Придет новая мутация цибискоза, и кашлять кровью будет каждый. Все равно это исключено. Банк под контролем Министерства природы. Мне казалось, мы обсуждаем возможность смены руководства. Акарат хмурит бровь. Значит, вам нужны образцы. Даете нам оружие, оборудование, средства, а взамен только их? Да. И еще кое-что. Точнее, кое-кого. Гиббонса. Андерсон внимательно следит за реакцией министра. Гибанс? пожимает плечами тот. «Не слышал о таком. Фаранг один из наших. Хотим вернуть. Покушался на чужую интеллектуальную собственность». «А вам это наверняка очень не понравилось», — смеется Акарат. «Любопытно встретить одного из вас вот так, вживую. Мы, конечно, постоянно обсуждаем тех колорийщиков, которые затаились на Коангрите, как на Пхикрасу, и замышляют, как бы подмять под себя королевство, но вы...» Он внимательно разглядывает Андерсона. Я бы мог приказать швырнуть вас под ноги Мегадонту или разорвать на части и бросить зверям и птицам. Никто бы даже не пикнул. Были времена, когда от одного слуха о том, что где-то ходит колорийщик, народ устраивал бунты. И вот вы сидите тут и не очень волнуетесь. Времена изменились. — Совсем не так сильно, как вы полагаете. — Так вы храбрец или глупец? — Могу задать тот же вопрос. Немногие решились бы так сильно пнуть белых кителей и уйти невредимыми. Акарат улыбается. — Предложи вы мне деньги и оборудование на прошлой неделе, я был бы весьма признателен, но теперь... В свете нынешних обстоятельств и недавней победы я лишь приму ваше предложение к сведению. Он стучит в стекло водителю, приказывая съехать к обочине. Вам повезло, что я в прекрасном настроении. В другой раз я велел бы разорвать колорийщика в кровавые клочья. Вот тогда день бы задался. Акарат показывает Андерсону на дверь. — Я обдумаю ваши слова.